Глава 30. Эпилог. Не покараешь. По крайней мере, пока не исполнишь его приказ. Ты обязан. Вы все обязаны ему. А, а вот и самохозяйка, дерзнувшего наглеца. Выдохнул свирепо огонь, но, завидев силуэт женщины, застыл не только судья пламени, Оторопели все управляющие, словно озадачены увиденным. Организм больше не подчинялся своему законному хозяину. Абсолютно. Наоборот, он медленно и верно разрушался. По крайней мере, собственных пальцев я уже не видел. Продолжали работать только всерионорские чувства. Но с каждой секундой, словно тлеющие угли, предательски угасали и они. Я и сам не понял, в какой именно момент позади появилась бездна однако теплоту женских рук я сумел почувствовать. А затем они же практически моментально подхватили бережно мое тело за плечи. И с этой самой секунды в стоячем положении я находился только при помощи Бейлинара. Я даже толком взглянуть на нее не мог, потому как не удавалось нормально шелохнуться или же просто повернуться, потому как при любом движении тело давало трещину. К тому же периферическое зрение медленно затуманивалось, явно намекая на то, что осталось сыну Реонора совсем недолго. единственный кого я видел более-менее четко, так это десятерых судей, что стояли прямо передо мной в нескольких метрах. «Ты зря пришла», прошептали едва тихо и отрывисто мои губы. «Я и сам бы справился». «Конечно же, мой дорогой», проговорила с улыбкой в голосе прибывшая. Конечно же, ты справился бы. Ты всегда справлялся. Тебя ничто не может остановить. Сейчас даже они не властны над тобой. Ты с самого рождения привык справляться с любой проблемой. Будь то беда, несчастье, утрата или горе, ничто не могло тебя сломить. Ты сражался. Сражался с высокоподнятой головой. В такой момент я должна была быть рядом. «Поэтому прости, что опоздала». «Тебе не за что просить прощения». Правда, секунду спустя, невзирая на общество судей, то он ее внезапно дрогнул и стал на порядок тише. «Свое оправдание могу сказать, что мы... Мы справились только благодаря тебе». «Мы справились?» Неужели она говорит то? Это сознание услышанного что-то глубоко внутри... Ухнула в самую непроглядную пропасть А из-за всего потока мыслей попросту выбила дух Не знаю почему, но сейчас ее слова звучали умиротворяюще Такие слова успокаивали все мое нутро Что оказалось разорвано в клочья Собственное тело хоть и напоминало сейчас искалеченное человеческое изваяние Но каким-то чудом именно то самое спокойствие И придало необходимую далеку сил Слух вновь уловил тихий треск мышцы сухожилий Несколько сантиметров кожи вновь обратились прахом, а секунду спустя я наконец-то встретился взглядом с Бейлинара. Всего на секунду почудилось, что я увидел ее впервые после долгой разлуки. И ту бездну, которую я знал ранее, неким образом нельзя связать с нынешней бездной. Величественная аура, которая всегда подавляла, сейчас отсутствовала. Ей на смену пришла какая-то незыблемая приземленность» а за спиной больше не стояла таинственная сила, что я ощущал ранее. Складывалось впечатление, что перед собой я лицезрел самую обычную беременную, смертную женщину. Женщину, которая немыслимым образом скинул из себя тысячелетние оковы. Об этом трубило многое. Бледный цвет лица, необычайно печальная улыбка, слегка сбившееся дыхание – и страшно ослабленное состояние, которое она всеми своими возможностями пыталась скрыть. Но главным было иное — эмоции. Я спокойно ощущал ее выплескивающиеся эмоции. На доле мгновения померещилось, что она только-только покинула ужасающее поле битвы. А еще было заметно, что она спешила. Спешила изо всех сил. «Неужели ты...» — еле слышно прошепотал я. Попутно с этим пытаясь своей рукой дотянуться до ее щеки. Да, у нас получилось. Расплылась женщина в лучезарной улыбке, мягко коснувшись своими пальцами моего лица. Прости, что опоздала. Я хотела помочь. Очень хотела, но не смогла. Однако стоило ей едва тронуть мою кожу, как вместе прикосновения та тихо зажилестела и начала рассыпаться. Но ожидаемая боль, как ни странно, вновь не пришла. «Не стоит!» — постарался усмехнуться как можно теплее я. «По крайней мере, теперь... Теперь можно уйти без сожалений». Вот только стоило мне выдавить из себя улыбку на все сказанное, как шелест тотчас усилился. Разрушение руного тела вновь стремительно возросло, когда получилось рукой дотянуться до взволнованного личика Белли ары Тем не менее, то ли мой поступок был слишком самонадеянным, то ли пришло время, но чуть покачнувшись на месте, я невольно стал заваливаться вперед. «Нет, не надо! Не двигайся!» Встревоженно выпалила бездна, не дав мне в прямом смысле упасть лицом вниз. «Не вздумай говори сейчас эти слова!» Она лишь последний миг вновь подхватила мое тело на руки, и, крепко обняв, мяко, присела на гранитную ступени, что вели к пространственным вратам. «Прости, мой дорогой, прости, что пришла так поздно», продолжила шептать женщина с горькой улыбкой, с нежностью поглаживая меня по груди. «Хватит, я ни о чем не жалею, ты не виновата». Само собой, если подобные метаморфозы не укрылись от меня, то отсуде не укроется и подавно». Однако, вместо какого-либо недоумения, они лишь в замешательстве переглянулись между собой, продолжая наблюдать за всей ситуацией. «Подожди, огонь!» Вдруг тихо произнесла жизнь, когда пламенный великан продолжил путь дальше, и вновь переглянувшись с остальными судьями, она неспешно зашагала в нашу сторону, не сводя подобие своего лица с выпуклого живота Баэлинара. «И куда катится наша необъятная вселенная?» Вдруг раздался равнодушный голос света, который с самого начала глядел только на бездну. «Мало того, что великая дева пустоты отделила себя от астрала, так еще и помимо этого понесла от смертного. Я повидал многое за время своего существования, но и твой, и его поступок слишком неразумны». Мое сознание угасало все быстрее поэтому половину разговора судьи и бездны я уже не слышал. Впрочем, мне приходилось держаться из последних сил, чтобы полностью не отдаться во власть, сгущающейся перед глазами тьмы. Я прозебала в своем прошлом состоянии слишком долго. Печально усмехнулась женщина, продолжая с нежностью поглаживать меня по груди и шелушащемуся лицу. Теперь же я могу выбирать свой конец. Точнее, я его уже выбрала и не я сама смертная и ничем не отличаюсь от него. Хотя помимо бессмертного существования и наличия огромной силы, мы ничем не отличаемся от смертных. Вот только чаще всего мы сами не можем использовать нашу мощь для предотвращения неизбежного, и нам вновь приходится полагаться на таких, как он». «Это не то, о чем мы договаривались», — раздался мрачный голос тьмы. «В прошлом ты обещала нам, что рианорсы станут гарантом безопасности мироздания Мировин. Ты говорила нам, что они смогут сдерживать или же уничтожить прибывших странников. Мы далим силу. Мы далим все возможности для этого, лишь ограничив рост их могущества. Но что мы получили взамен? Удар в спину и нарушение всех табу? Предательство?» «Нам не нужны беспечно шатающиеся бомбы замедленного действия в Астрале», — холодно изрек судья, указывая на меня рукой. «Вы хотите знать правду?» — безрадостно хмыкнула бездна, подняв безэмоциональное лицо на судей. «Вы ее сейчас узнаете. Разве Мировин уничтожен? Разве я не сдержала своего слова? Сейчас он процветает. Процветает, как никогда раньше». «Да, я не спорю с тем, что рианорцы ошиблись, но он...» «Он все исправил. Исправил ошибку своего народа. В одиночку!» Спокойно выпалила женщина, невольно переведя свой взор на смерть. «Она все подтвердит. Несколько десятков лет назад весь мир стал плечом к плечу я получился против одного разумного. Он стал эпицентром всего зла. Мировин был крепок, как никогда». Реанорец выполнил свою задачу. Благодаря своим поступкам он стал гарантом мира. Он был тем, кто сдерживал странников. Сразу несколько управляющих обратили свои взоры на черный силуэт, но в ответ-то молчаливо и утвердительно кивнула: «Мне же приходилось только слушать. Слушать те откровения бездны, о которых я начал подозревать давно, очень давно». Но даже после того, как рианорцы принесли себя в жертву, даже после того, как Зиантар исполнил свой долг, я продолжала помнить о договоре. Помнила всегда. Тогда я впервые ощутила, что противна сама себе, когда вновь использовала его. Носитель высшей речи возвратился. Возвратился, чтобы нести свое бремя до конца. Даже после смерти тот проклятый мир не смел его отпустить. И спустя много лет... Наш договор был практически исполнен. Странники исчезли, а последнюю из них я сковал обязанностями берегать мировин. И благодаря кому все это случилось? Только благодаря ему. Он раз за разом жертвовал собой. Жертвовал всем, что имел, чтобы нести бремя своих обязанностей, о которых лишь смутно подозревал. Жертвовал своей жизнью. Он делал все в одиночку. «Он нарушил договор. Не мы уничтожили его расу. Ему пришлось лишь подчищать за своим народом!» Рявкнул разъяренный огонь, вновь сделал шаг вперед, но ему наперерез внезапно выступила жизнь. «К тому же он вышел за рамки дозволенного. Он должен заплатить за содеянное. Он посмел пробудить и призвать нас. Мы не потерпим под своим боком!» Такую необузданную силу эфира. Не смеши меня, судья пламени, вдруг повысила голос бездна с необычайной суровостью. Оглянись вокруг и поразмысли над тем, где мы находимся. Присмотрись к месту, в котором находишься, и пойми уже, почему он так поступил. От произнесенных слов практически все управляющие оглянулись по сторонам, словно только сейчас начиная осознавать, где они пребывают. «Мертвый мир!» — тихо прошелестел ветер, а секунду спустя его голос стал слегка удивленным, и тот переглянулся с остальными. «Я чую скверну!» «Он нарушил все заветы! Он нарушил договор!» — закричал неистовый огонь, не обращая никакого внимания на изречение своих соратников. «Он оскорбил меня!» «Он хранитель!» — выпалила резко бездна. «Ты не мальчик, чтобы обижаться на подобное. Он сделал за всех вас вашу же работу. Зиантара лишь защищал и оберегал. Сколько себя помню, Скверна постоянно выходила из-под вашего контроля. Вы не могли ее обуздать, а он... он смог». «Мы бы справились с ней», — неуверенно пробасил огонь. не ты смертная». «Смертная не смеет говорить со мной в таком тоне!» «Ну так проучи меня!» С вызовом из реклабы Элинара, крепче прижимая тело к себе. «Проучи, смертную!» «Не рыпайся, папаша!» Едво слышно прошептал я, на остатках силы разлепляя глаза и глядя в область лица пламенного гиганта. «Только, только посмей ей навредить, и тебе не понравится мой последний приказ!» «Да как ты?» Судья вновь намеревался что-то провернуть, но рядом с жизнью, что выступило на перерез огню, вдруг выросло еще несколько силуэтов, среди которых я успела распознать время, смерть, ветер и пространство. права, брат», — тихо проговорил Свет. «Скверно, слишком своевольно. Рянорец оказал нам услугу». «Что?» Неверищий проревел управляющий пламени. «Хотите пойти у него на поводу? Вам сон в голову ударил?» «Один раз придется», задумчиво пробормотала тьма, переглянувшись с водой и землей, словно взвешивала все за и против, а затем рукой указала на врата. «Там бушует скверно, как и здесь. Этого достаточно. Кто будет разбираться со всем этим?» «А еще с той стороны...» «Кипит процесс интеграции!» — все не унимался разъяренный судья. «Если мы вмешаемся, то последствия будут неизвестны даже нам!» «Зато я знаю, что будет, если вы не вмешаетесь!» — не осталось в долгу Белинара. «Получите в подарок еще четыре, а то и пять мертвых миров. Ведь сами откроете дорогу скверны в новые мироздания включая в столь любимое вами мироздание просвещения. Не знаю почему, но после данных слов возникла гробовая тишина. Удихомирился от такого знания даже огонь. По-видимому, полное уничтожение миров напрягало их гораздо больше, чем нарушение древних запретов. Несколько мгновений ничего не происходило, но потом, будто бы придя к взаимопониманию, взгляды всех присутствующих судей скрестились на мне». Даже рассерженный огонь нехотя посмотрел в нашу сторону. Вот только после затянувшегося молчания вперед вновь выступила беззаботная жизнь. Вся область по-прежнему находилась под управлением времени, но ее шаги я слышал отчетливо. Слышал до тех пор, пока она не замерла и не склонилась надо мной, ибо Элинара, то словно желала что-то рассмотреть в моих глазах. Нечто скрытое и потаенное. И впервые за все время с момента прихода судей я смог понять, что у нее на самом деле существовало лицо. Слегка бледное, но, как ни странно, веселое, задорное, игривое и, по-своему, очаровательное. Одним словом, жизнь. Вероятнее всего, у всех управляющих есть лица, но и ведь они могут их отнюдь не всем. Я всегда догадывался, что жизнь изменчива, Очень изменчива и И сегодня, глядя на ее лукавую физиономию, убедился в этом окончательно. «Что дальше, последний Рянурец? шепотом спросила судья, приблизив свое хидное лицо еще ближе к моему. «Чего ты желаешь? Хочешь, чтобы мы позволили тебе жить? Хочешь обрести полноценную силу четвертого оборота? Или же хочешь стать высшим существом?» «Говори, носитель высшей речи, мы исполним любой твой приказ». «Очень, очень смешно», — прокашлял я, невольно отхаркивая изо рта сгустки кристаллизированной крови и плоти, и собрав воедино остатки своих сил под хруст костей и разорвающихся сухожилий, а также при помощи бездны, начал медленно выпрямляться. «Сейчас того, да, гляди, подохну со смеху». Если уж умирать, то не на коленях и уж точно не лежа. Я не какая-нибудь побитая псина. Я арианорец, последний носитель высшей речи. Не таким будет мой конец. Задуманный выверт казался мне в данный момент невозможным, но верить не всего из-за близости самой жизни удалось совершить невозможное, и пару секунд спустя в гробовой тишине, я пристал перед всеми присутствующими во весь свой рост и снизу вверх. Взглянул на судью. «Врата!» — выдавил я из себя заветное желание и глазами указал на пространственный разлом. «Уничтожьте! Врата!» «Врата?» — прищурилась хитрота. «Лишь это? Тебе осталось жить всего несколько секунд, но ты не попросишь пощадить тебя?» «Сдалась!» — выдохнул равнодушно я расплывшись в кровавую хмылке. «Сдалась мне ваша жалость! И уж тем более, мне не нужны поддачки от тебя!» «О, ты ничуть не изменился!» спокойно зарекла судья, медленно поднимая руки для хлопка. «Пусть будет по-твоему. Прощай, рианориц Сейчас движения судьи жизни мне казались заторможенными. Но практически в следующую секунду ладони ее наполнились ярким изумрудным светом, а затем раздался пронзительный хлопок. Миг погодя, я успел заметить, как управляющая жизнь повернулась ко мне спиной и неуспешно зашагала прочь. Силуэт ее стремительно размывался, но секунду спустя перед моим взором образовалось очаровательное лицо Баэлинара с раскрасневшимися веками. «Ты...» «Ты прекрасна в любом обличии, как в смертном, так и в бессмертном. Вы все прекрасны в моих глазах», — прошептал неразборчиво я, коснувшись полураспавшейся ладони ее волос. «Надеюсь, надеюсь, наш ребенок будет таким же. Прости, что оставляю тебя и остальных в столь сложный час». «Нет, ты молодец, мой дорогой» печально улыбнулась женщина, а по ее щекам забежали две дорожки слез. «Ты ни в чем не виноват, ни в чем». «Спасибо», — прошептал я, а глаза начали медленно закрываться против моей воли. «Я рад, рад, что умираю именно так». Улыбка моя вдруг стала чуть теплее, и, заглянув женщине в глаза, я деревеневшими губами и затихающим голосом Произнес слова, которые мучат каждого рианорца с рождения. Аракате, -э латис, Норама, Эсфер. -э Глаза седого властва полностью помутнели, оставшись слегка приоткрытыми. Силуэт мужчины ныне напомнил неподвижное изваяние, но до своего последнего вдоха Зиантар ариоро оставался верен себе. Последний Реонорец испустил дух не на коленях, не лежа и не моля о пощаде у врагов. Он остался стоять, стоять с высокоподнятой головой, глядя только вперед, и в глаза той, кого безмерно уважал и почитал. «Живое и мёртвое канит и возродится», тихо произнесла бездна, нежно касаясь пальчиками еще теплого лица мужчины, а затем с трепетом поцеловала его в лоб. Спи спокойно, последний сын Реанора. Шаги удаляющейся жизни замедлились в тот самый момент, когда Дева Пустоты произнесла заветные для любого Реанорца слова. Несколько долгих мгновений над областью, в которой остановилось время, повисла гробовая и томительная тишина, Причем взгляды всех присутствующих управляющих скрестились только на одном силуэте. ⁇ Ты понесла от смертного Наре», вдруг тихо отозвала судья жизни, невольно остановившись. ⁇ Ты смогла сделать то, что считалось невозможным. Ты отделила себя от астрала. Когда давно мы все являлись слабыми, но для него не существовало таких слов, как слабость и невозможно. Вдруг с нежностью ухмыльнулась грустно продолжая смотреть в столь родное лицо. «Я лишь брала с него пример. Да и смертный ли он после всего, что сделал? Может ли смертный стоять против целого мира? Сумеет ли смертный противостоять странникам? Сдюжит ли смертный в сражении с порчей и с пожирателями миров? Да и исполнили бы последнюю волю смертного такие существа, как вы». «Боюсь, что нет». «Ха, вот как значит», — фыркнула игрива жизнь, невольно возведя свое лицо к черному, как смоль небу. «На протяжении всего своего существования он ни разу не возвал ко мне добрым словом. Ни разу». «Ты сама прекрасно знаешь, почему он так поступал». «Ха, возможно, ты права», — хмыкнула удовлетворенно судья, медленно поворачиваясь к бездне и глядя на то, как женщина подхватывает тело последнего Рианорца на руки. Несколько секунд управляющая жизнью наблюдала за каждым трепетным движением опечаленной женщины, за каждым ее взглядом. «Три!» Вдруг проговорила судья, повысив свой голос, словно обращалась не только к Белли Наре, но и к другим управляющим. «Три момента не дают мне покоя». Первое – это дитя, что носит под сердцем дева пустоты. Его сила – загадка даже для меня сейчас. Второе – это скверно, что распростёрлась по мирам. Ведь необходим тот, кто возьмется за проблемы, что предшествует интеграции и случившемуся. Третье – это его последние слова. Он посмел назвать бесценный дар жизни подачкой. Какой подлый мерзавец. Судья хоть и говорила грубо, Вот только та совсем не выглядела рассерженной. Сейчас-то была довольна собой, как никогда прежде. Надеюсь, все согласны с моими мыслями? С первым и вторым ему заключением я соглашусь. Он идеальный кандидат. Тихо отозвала смерть, подобно своей соратнице, наблюдая за нежными движениями бездны по отношению к мужчине. Но третье. С третьим можешь совладать только ты. Тебе и решать. Однако слышать такое о тебя по меньшей мере странно. Этот сумасшедший паразит интриговал меня, сколько я помню его. Усмехнулась судья. А если такое повторится? Не удержалась от вопроса время, переглядывая со светом и тьмой. Пожалеет. Выдохнула игрива жизнь, медленно возвращаясь обратно. В случае чего у огня будет причина довести свое дело до конца. Тебе решать выдал угрюмо судья пламени. «Я не смеялись на твою чину, но, невзирая на всю его дерзость и неуважение, скажу, что он и вправду идеальный кандидат». Лишь в последний миг управляющая жизнью с неким укором взглянула на Деву Пустоты. «Ты не удивлена, не так ли?» Астрал бы не просуществовал так долго, если бы управляющие стихи опирались лишь на свою силу. «Разумно». Расплылась в опорожительной улыбке судья, неторопливо склонившись над мертвым телом и на несколько секунд коснулась своими губами губ мужчины, а затем также медленно выпрямилась. «М -м «Да, так лучше», — прошептала довольно она, быстро удаляясь прочь, но вдох спустя резко обернулась, лукаво глядя в спину бездны. «Передай этому неблагодарному подонку, что его поцеловала сама жизнь». «Надеюсь, он будет в ярости от этого». Я сжалилась над ним. А еще я оставила небольшой презент. Ведь отдыхать на том свете ему не придется. Пространство, будь добр. Внезапно обратилась она к одному из судей, пальчиком указывая на врата. «Не мог бы ты помочь с этим?» Изврат, Картар вылетел самым нелепым образом кубарем прижимая к своей груди миниатюрное создание, что неистово заливалось слезами, пока сам мужчина заходился в глубоком кашле, при этом понося и проклиная все на свете. <клёх> Мать Алина Федоровна, <клёх> вот ведь паршивый ублюдок! И как только посмел! Но стоило паладу упомянуть Рианурца, как плач королевы-фей стал еще заливистее, а секунду спустя рядом с ними образовалась бледная тень хранительницы Мировина, которая не сводила с картары и малышки своих глаз. «Добродетель Сиантару!» «Что? Что стряслось?» — возволнованно выпалила женщина, еле стоя на ногах. «Где Ирианурец? Что с Шайданом?» Ответа на поставленный вопрос страница так и не дождалась, потому как в ту же мгновение... Картар на всей скорости рванул в сторону врат. Правда, стоило ему коснуться пространственной глади, как его тело со скоростью выпущенного ядра отлетело в сторону. «Ублюдок!» — надрывался полубезумно убийца богов. «Сумасшедший дуралей!» Мужчина продолжал проклинать все, на чем стоял свет, вот только добиться желаемого так и не смог. В одно из мгновений мяроходица вновь попытался сделать невозможное. Но стоило ему приблизиться в третий раз к разлому, как прямо на глазах пространственные врата резко вспыхнули и начали насыщаться до силе невиданной мощью. «Нет! Нет! Нет!» — яростно заорал драгона. «Не смей подыхать!» Тем не менее, правильные действия и полная беспомощность возобладали над эмоциями, и мужчина со всех ног ринулся обратно, попутно с этим подхватывая на руки страницу и малышку. Вот только далеко от эпицентра взрыва они уйти не смогли. Лишь в последние секунды позади мироходца вспыхнула энергия, и, воссоздав за спиной крылья, тот вложил весь запас резервов в защиту и попытался укрыть ими выживших. Сияние врат становилось все пронзительней, а пяток мгновений спустя прозвучал глушительный магический взрыв, который, подобно неостановимой снежной лавине, сносил все на своем пути. Грязно-зеленый цвет порчи за доли секунды смешался с едким серым маревом силы пространства. Разрушительно ударная волна распространилась не только во всевозможные стороны, но и ярким столбом света устремилась в небесную высь, унося с собой из этого мира любые упоминания о мертвых мирах. «Нет!» — на грани безумия завыл мироходец, с ужасом взирая за последствиями уничтоженного разлома. «Нет!» Магическая пыль, едкая гарь и раскаленный воздух могли испепелить любое живое существо на планете. Но невзирая на все происходящее, Картар рванул к эпицентру бедствия. Каждый шаг мужчины отдавался неистовы боли в груди и легких. Но тот, не обращая внимания, рвался вперед. Стихийная буря продолжала бушевать еще на протяжении нескольких минут, но полностью улеглась лишь полчаса спустя. И когда драгону все же получилось дорваться до самого центра, уже пересмиревшего магического тайфона, то на месте разлома тут ничего не обнаружил. Пространственные врата оказались полностью уничтожены. Зиантар! Добродетель! Зиантар! Вдруг вдалеке раздался пронзительный вой королевы фей, которая, подобно паладу пыталась отыскать Реанорса. Что же ты наделал? «Ублюдок!» Падай на колени и горько сглатывая, потерянно прошептал мироходец. А пару секунд спустя позади появился понурый силуэт страницы астрала, на плечо у которого оседала молчаливая Ния с пустым взглядом и заплаканным личиком. «Нам нужно идти, убийца богов!» — тихо шепнула Алейда, кладя руку на плечо мужчине. «Не обесценивай его жертву таким образом. Война не окончена, необходимо помочь остальным». «Да», — прошептала одними кубами Картар, медленно поднимаясь с колена. «Нужно идти». Однако он еще долго вглядывался в пелену пыли и магического тайфуна. Но чуда не случилось. Сквозь бурю разрушенного пространства драгон так и не смог увидеть заветной тени. С пяток вдохов спустя мироходец бережно перенял на руки королеву-фей и уже намеревался двинуться вперед. Но вдруг позади воитель услышал некий шорох. На данный звук палат обернулся моментально. Мужчина тотчас набрал в легкий воздух, чтобы прокричать имя, но едва уловимый, необычайно слабый, кряхтящий голос вначале заставил его вздрогнуть, а следом застыть на месте. Такое же каменное изваяние превратился не только он, но и хранительница Мировина. Та стремительно обернулась на прозвучавший баритон. А тело королевы-феи внезапно задрожало. И она паническими взглядами попыталась отыскать заветный силуэт. «Хватит! Орать! Тошно уже от ваших воплей! Голова на куске разваливается!» Некоторое время назад она в прямом смысле разваливалась на части. С теплотой усмехнулся второй голос. «Так что хватит жаловаться!» Два хранителя и одна королева впали в еще больше трепет, когда они услышали женский голос. А с десяток вдохов спустя, сквозь пелену магической бури, стали проглядываться два едва различимых образа. Причем та тень, что больше всеми правдами и неправдами опиралась на ту, что меньше. Однако сейчас их удивило не чудесное воскрешение почившего, а абсолютно беззаботная беседа, что доносилась до их ушей. — Сочья кровь! Вот ведь кухаркина дочь! — стал брюжать недовольный Реанорец. Она так и сказала? Именно так, с нежностью подтвердила женщина. А, -а по-прежнему продолжает надо мной издеваться. Всегда знал, что на та еще стерва. Даже сдохнуть армали не дает. Думал, что умру, как герой. Будут помпезные похороны и не менее помпезные поминки. Но вместо заслуженного отдыха опять заставляет пахать. Я грузовой мол, что ли? «Еще поцеловала, дрянь!» «Не ворчи!» — с еще большей теплотой произнес второй голос. «А, как тут не ворчать?» И практически в следующую секунду в десяти метрах от застывшей троицы из пыли и гари вынырнуло два существа. Прихрамывающий на обе ноги мужчина в этот самый миг выглядел бледнее самой смерти, а усталое лицо беременной женщины озаряла лучезарная улыбка. «Добродитель! Добродитель добродетель зиантар Вдруг раздался заунывный голос феи, которая на все скорости рванула в сторону Реонорца и заилозила своим заплаканным личиком по физиономии мужчины. «Вы живы! Живы!» От столь яркой сцены вся напускная суровость сошла на нет, и тот невольно расслабился. «Конечно же я живой, не... Куда я от вас денусь?» «А то, что ты сказал...» Забудь! обессильно усмехнулся Лазарев, взглянув устало на палада. Считай, мне повезло. Страшно повезло, а жизнь, она изменчива. Очень изменчива. Правда, стоило Рионорацу договорить, как практически, в следующую секунду, к объятиям не добавилась железная хватка мироходца. Плевать на все. Главное, что жив остался, ублюдок неблагодарный. Облеченно рассмеялся Картара крепко обнимая князя за плечи. «За тот удар ты мне ответишь!» «Я была горда сражаться с тобой плечом к плечу, Зиантар, знай это!» Вдруг раздался голос Алейды, который мигом отвесил мужчине церемониальный поклон. «Без них!» — невольно улыбнулся носитель высшей речи, указав на беременную женщину. «Я бы не справился!» Однако договорить до конца тому не дали, потому как в ту же секунду... Сверху раздался знакомый свист крыльев, который заставил всех замолчать, и сразу несколько окровавленных архидемонов и один израненный человек спикировали совсем неподалеку. Вдруг раздался громогласный хохот осная и вдох спустя сквозь пыли туман себя явили пять разумных. «Я же говорил, что они живы! Этого наглого мерзавца хрен прикончишь!» Правда, как не был весел Зиула, все это было напускное. Арароск передвигался лишь при помощи своей сестры, потому как три его кожистых крыла отсутствовали напрочь. Хсерар мог стоять, только опираясь на осная, потому как часть его ноги была оторвана. Истинный облик на жестокости нельзя было назвать прекрасным от слова совсем. Но с раскуроченной грудью, рассеченным лицом и лишившись глаза, тот стал еще более устрашающим. Да и Владимир Романов тоже недалеко ушел от своих соратников, потому как полное отсутствие правой руки говорило о многом. Он на несколько секунд задержал свой взгляд на бездне, но никаких вопросов задавать не стал. Относительно уцелело лишь Вальдхэрри. Из шестнадцати разумных в живых осталось только восемь. «У вас получилось, да?» истощенно прошептал Ряхзор, сверлямый физиономии взглядом. Однако ответить мне не дали. Уже в следующем мгновение ворос пошатнулся и завалился на спину, потом, как облещенно выдохнув, жену на руки подхватил драгона. «Идиотина! Ты что делаешь? Нашел время!» Раздраженно выпалила женщина, но из объятий мужа вырваться отнюдь не пыталась. А вместо какого-либо ответа убийца богов лишь заливисто рассмеялся. «Победа! Победа, любовь моя!» «Зиандар прикончил хастов! Врата уничтожены! Мы победили!» беда неверяще прошептал Романов, с надеждой взглянув на меня. «То есть мы... мы...» «Да, Ваше Величество, мы одолели пожирателей!» Прижимая к себе бездну, печально улыбнулся я, хотя мысли мои сейчас были с теми, кто не с нами. «Все-таки это можно назвать победой!»